Часть вторая. «Феерично, феерично!» — к у д а х т ы е т Софья Ивановна. «Скалы, а наверху вершины! Нет, вы себе представить не можете, какая это красота!» «Чего же мне представлять?» — говорю я, раз я это все вижу собственными глазами. «Ах, вы не понимаете, это феерично! Я много видала красивого, ездила морем, это было тоже феерично, но даже на море нет ничего подобного». «Чего нет горта?» «Ах, ничего нет! И потом на море я бываю больна. У меня делается мертвая зыбь. Емщик, и м щ и к что это за гора?» «Пронеси, Господи!» — мрачно раздается скозил. «Ах, опять п р и н е с и Господи! Это он уже пятый раз говорит. Быть не может, чтобы все скалы так назывались. Емщик, и м щ и к что это за ручей?» «Терек». «Ах, т е р и к плещет мутный вал! Емщик, и м щ и к где мутный вал? А это что за гора?» «Пронеси, Господи!» «Опять? Да тут хоть и не молись, все равно пронесет. Гладкое место!» Ямщик презрительно подергивает плечом. Он человек русский и с глубоким презрением относится к Кавказу. Глядя на скалы, крутит головой с таким видом, точно хочет сказать, «И н а г о р о д и л и же зря всякой всячины, затейники, делать, мол, вам нечего». «Ужасно уж он был не кстати в этой обстановке». Такому мужику нужно ходить по гладкому месту, пахать да бронить. А тут едет бедняга, внизу пропасть, сверху камень висит, справа пронеси, Господи, слева пронеси, Господи, сзади пронеси, Господи. Тьфу! Настроение у него, по-видимому, невеселое, да и страх порой пробирает, но из чувства собственного достоинства он старательно прячет его под маской наружного холода. Вот мы и в Дарьяльском ущелье. Воздушный железный мостик, легкий звонкий, перекинут с одного берега на другой. Терек весь кипит и бурлит, и сердито бросает нам в лицо холодную белую пену. Мостик дрожит, голова кружится. Вода глухо ревет. Сотни огромных водяных колес крутятся и вертятся, точно т о р о п и т с я выполнить какой-то спешный и важный заказ. э т о к а я бестолочь. Чувство удовольствия, тайного торжества и победы сладко пробегает по нервам. Мы на другом берегу. Я смотрю, улыбаясь, как бесятся злые волны, и думаю, злись себе, сколько влезет, а я все-таки переехала. — Чертов мост! — заявляет я м щ и к таким тоном, что моя спутница даже обижается. — Он слишком много себе позволяет. Мимо нас, тяжело громыхая, пронеслась огромная карета, запряженная четверкой лошадей. На к у з л а х благодушно улыбающийся кучер и облаченный в черкесский костюм весело дудящий в рожок кондуктор. Из необычайно маленьких окошечек кареты торчала чья-то рука и совершенно стиснутый локтем этой руки большой сизый нос. С другой стороны не то козырек фуражки, не то чье-то оторванное ухо. На запятках, покрытые словно ковром из солдатского сукна, густым слоем пыли, копошились какие-то живые существа. Вернее, полуживые. Лица их были плотно прижаты к кузову кареты, спины подпирались чемоданами. Чуть-чуть двигались только какие-то странные седые отростки, похожие на человеческие руки. В общем, существа эти напоминали жуков, приколотых булавкую к пробке. «Почтовый, обнимусь!» пояснил ямщик, когда карета скорби промчалась мимо, обдав нас густым и тяжелым облаком пыли. Много интересного узнала я об этом странном сооружении. Более всего удивил меня новый и оригинальный принцип его. Чем дороже платит пассажир, тем хуже ему ехать. Лучше всего чувствуют себя кучер и кондуктор. Они дышат свежим воздухом, любуются природой, трубят в рожок и вдобавок получают жалование. Пассажир второго класса, заплативший за проезд, помещается на запятках. Но он может иногда пошевелить вбок рукою, может свободно вылететь на крутом повороте и, приложив некоторое старание, может также увидеть к л а ч о к неба над своей головой, когда отчаяние охватит его душу и он захочет ободрить себя молитвой. Пассажиру первого класса, самого дорогого, приходится хуже всех. Он ничего не видит, ничего не слышит, совершенно лишен воздуха и, как и он, и в очреве китовом ждет сладостного момента, когда, обнимусь, изрыгнет его на какой-нибудь станции. Я потом видела этих несчастных на остановках. Они качались на ногах, испуганно щурились от света и все дышали, дышали, дышали. Они напоминали мне подводный корабль «Ноутилус» Жюля Верна, который выплывал раз в месяц на поверхность моря и, причалив к туземным островам, запасался свежим воздухом. Рекомендую путешествие вам, Нибусе, для особ, ненавидящих природу и не желающих бросить на нее ни одного, даже равнодушного, даже негодующего взгляда. Бери билет второго класса. Рекомендую путешествие вам, Нибусе, Также для особ, которые органически не выносят свободы движений и свежего воздуха. Бери билет первого класса. Если вы едете на вольных в обыкновенной коляске, то как не о т в о р а ч и в а е т е с ь как не прячьтесь, а все равно что-нибудь д да о увидите. Ненароком, а увидите. В почтовом же амнибусе вы гарантированы вполне от всяких раздражающих взор ваш и х картин. Локоть соседа, нос визави – Спинка кареты, собственная ладонь, если вам повезет и удастся поднять руку, этим исчерпаются все зрительные впечатления, какими подарит вас военно-грузинская дорога.